Глава 33. Станция Татлы. 1. После ночлега на твердом полу спина у Егора Алексеевича гудела, однако настроение было отличным. Егор Алексеевич чувствовал себя бодрым и сильным. Похрустывая гравием, он шагал к матрисе, передвижному жилищу Геворга Араяна, хозяина лесобазы на станции Татлы. Под низким солнцем все казалось ярким и выпуклым. У бетонной стены депо весело зеленел чертополох. По площадке уже катался, ворочая бревна, автопогрузчик. На путях гудел вагон-генератор. Во дворах казарм и возле машин мелькали люди, и Егор Алексеевич то и дело приветственно махал рукой. Здесь все его знали, все уважали. Один из лучших бригадиров. Егору Алексеевичу нравилось бывать на татлах. Ваня, Вань! Позвал он мужика в бейсболке. Мужик тащил канистру с бризолом. Татауров, пень ты глухой! Мужик оглянулся. Егор Алексеевич подошел, протягивая руку. «Как торговля?» Он прищурился на рельсовые пути. «Что-то лавки твои не вижу. Переставили за депо?» Татауров держал на татлах вагон-магазин. Продавал бригадирам все, что требовалось в командировках. Спецовки и каски, спальные мешки, фонари, топоры, веревки, патроны, батареи, цепи для мотопил. Продукты и выпивка у него были, разумеется, не по талонам, а потому втрое дороже, чем в магнитке. «Лавку час назад на Уфу с маневровым отправил», — пояснил Татауров. «Товар, считай, весь закончился, пополняться надо. Сегодня вечером вернется». «Кто кассу-то сделал?» — удивился Типалов. «Народ вроде немного». «Алабай на месяц бригаду снаряжал». У Егора Алексеевича неприятно потяжелело в груди. «Куда он так надолго намылился?» Татауров поправил бейсболку и хитро глянул на Егор Алексеевича. Сам знаешь, за фарт не базарит. Это ваши бригадирские заморочки. Ну да, ну да, кивнул Егор Алексеевич. А я, значит, отсосу. Мне тоже всего надо. Меня кардан на банном обул. Последний хуй без соли доедаем. Скажи, что тебе взять суфы, я звякну мешане, он загрузит пообещал Татауров. «Ален, пришли со списком?» «Егор Алексеевич давно заметил, что Татауров бьет клинья под Алену. Вот и сейчас прямо у него под носом что-то выкружить хочет». «Лады», — мрачно согласился Егор Алексеевич. Настроение у него испортилось. Точнее, испарилась безмятежность. И на душе стало тревожно. Вроде все мирно вокруг, птички чирикают, тарахтит погрузчик, по небу плывут облака со слепящими краями. Но где-то в лесах за станцией затаился Алабай. Он всегда был как бы на периферии зрения, но Егор Алексеевич постоянно натыкался на его следы. Алабай не просто ухлопал Харлея, он явно что-то задумал и к чему-то готовится». Красно-желтая матрица укрылась в тенечке под ветвями раскидистых тополей, что выросли на откосе насыпи. Отпыхиваясь, Егор Алексеевич поднялся к дверям матрицы и постучал. Автоматические двери, помедлив, разъехались. В светлом салоне было прохладно, работал кондиционер. Егор Алексеевич угодил как раз к завтраку, Раян, лысый, поджарый спортивный, Сидел за столом с каким-то чернявым парнем, вроде тоже армянином. Завтрак у них был городской глазунья с беконом, малина в сливках и кофе. Вкусно пахло свежей выпечкой. Роян отложил вилку с ножом, поднялся и поздоровался. Рад видеть, Егор Алексеевич, сказал он. Знакомься, это мой сын Альберт. Присаживайся, будешь что-нибудь? Алек принесет. Парень вежливо встал, пока Егор Алексеевич усаживался. «Ну, кофе разве что?» — по-деревенски закряхтел Егор Алексеевич. Он решил изобразить доброго дядюшку Простака. Эта роль ему всегда удавалась. «Наследника обучаешь, Геворка Агазарыч? Правильное дело». «Наследника обучаешь?» — сильно сказано. С легкой грустью улыбнулся Араян. Алик, увы, моему делу не продолжатель, он просто навестить меня приехал, а бизнес его не интересует, он наукой занимается, социологией. Антропологией, папа, — поправил Алик, заряжая кофемашину. Вот она — огорчился и Егор Алексеевич. Ну, а нам деваться некуда. Алек поставил ему чашку кофе. — Я к себе пойду, пап, не буду мешать, — сказал он. Егор Алексеевич заворочился, собираясь приступить к делу. Слушай, Георг, понизив голос, заговорил он. У меня нарисовалась большая партия. Хочу привести тебе лыстов 300-500. Ты? вздернул брови Араян. Егор Алексеевич и даже покоробило его изумление. Обычная партия была в 30-50 бревен. Однако он, Типалов, один из лучших бригадиров, если не самый лучший, так неужели он не перевыполнит норму в десять раз? А чем я плох, Георг?» «Да нет, извини», — спохватился Араян. Егор Алексеевич делал вид, что немного обиделся и принялся шумно пить кофе, но в голове у него бешено завертелись мысли. Араяна изумило вовсе не количество бревен, а то, что их привезет Типалов. «Почему?» «И Егор Алексеевич понял. Потому что такую партию Араяну уже пообещали». «Кто пообещал?» «Да Лабай же». Ответ очевиден. Алабай закупил у Татаурова припасы для долгой работы. Он жаждет перехватить фарт Егора Алексеевича на Емантау. «А куда же денется славный бригадир Типалов?» А славного бригадира Типалова Алабай ставит где-нибудь в тихом месте удобрять почву для леса-мутанта. И в сознании Егора Алексеевича наконец-то выстроилась полная картинка событий. Там, на Банном озере, бригадир Кардан сказал, что Алабай потерял своего бродягу и, видимо, решил взять чужого. В чещебах ему подвернулся Харлей». Подручные Алабая догнали Харлея в Белорецке на лёжке, связали, отняли телефон, допросили. Харлей ничего скрывать не стал, бродяги они такие, им всё похуй, и Алабай узнал о роще вожаков. От такой добычи он бы не отказался. Однако Харлей вырвался, завалил подручных и сбежал в магнитку домой. Алабай пошел за ним, и что-то там стряслось. Наверное, Алабай снова пытался взять Харлея в плен и ненароком грохнул. И что теперь делать Алабаю? Егор Алексеевича продрал озноб. Понятно, как поступит Алабай. Трек Харлея у него есть, а бродяги нет. И Типал на Емонта упрется. Значит, надо кончить Типала и забрать его бродягу себе. Получается, что где-то впереди. Егор Алексеевича поджидает засада. «Хочу договориться», — сказал Араяну Егор Алексеевич. «На металлыги пять сотен хлыстов мне не вывести. Давай так, по мере готовности партии я буду тебе звонить, а ты высылай мне в Межгорье Лесовоз. Амортизация за мой счет». «Без проблем», — кивнул Араян. «А у меня к тебе просьба». «Чем смогу?» — охотно отозвался Егор Алексеевич. «Дай мне сейчас бродягу вагон проверить». Это было обычным одолжением. Бродяга из одной бригады проверял добычу другой бригады, чтобы среди ценных вожаков не затесалось бревно-пустышка. Но сейчас где-то поблизости ходил Алабай и охотился за бродягой. Не подставу ли хочет устроить Араян? Ведь он принял предложение Алабая. Егор Алексеевич внимательно посмотрел в глаза Араяну. «Егор, ты чего?» — ответил Георг Газарович, «Я правил не нарушу». Он не врал. Станция была нейтральной территорией. Здесь нельзя было воровать или убивать. Выдавать секреты и планы других бригадиров тоже запрещалось. Потому Араяна промолчала намерение Алабая. Хотя все понял. Егор Алексеевич подумал, что Араяну жаль терять его, Типалова. Вопрос «ты» означал досаду Араяна. Обидно, что Алабай наметил жертвы Типала. Но встревать в разборке бригадиров хозяину станции не дозволяли правила. Араян их соблюдал и никогда не давал воли своим симпатиям. Алаба и Типал должны разобраться сами. И не на станции Татлы. «Прости, Георг», — криво улыбнулся Егор Алексеевич. «Что-то мне всякая дрянь мерещится». «Такая работа у нас», — согласился Араян, — «со всякой дрянью». «Кстати, Егор должен предупредить. В Белорецкой зоне объявлена тревога, сбежала рецидивистка. Скоро сюда на станцию прилетит вертолет со спецназом». «Будут проводить обыск и опрашивать свидетелей. Подчисти хвосты, если что». «Да нечего мне чистить», — соврал Егор Алексеевич. «Спасибо за кофе». Он вышел из матрисы на улицу и ладонью прикрыл глаза от солнца. Станция жила обычной жизнью. На перроне ворочались автопогрузчики, бригады отдыхали, возле казарм на веревках сушилось белье. Егор Алексеевич шел к своему домику и думал об Араяне. Старый приятель без колебаний отдал его, бригадира Типалова, на съедение Алабаю. Так, блядь, положено. А чего можно было ждать от Георга? Он не воспитательница в детском саду. На памяти Егора Алексеевича Георг Газарович трижды приговорил бригадиров к смерти. Араян дозволял ошибку только один раз. Только один раз бригадир мог подсунуть ему бревно-пустышку вместо вожака. Вторая ошибка, и Араян объявлял мошенников незаконно. Это означало, что любой бригадир при встрече обязан пристрелить пидораса. Если не пристрелит, если отпустит, то его самого объявят. Наглого Спайфера убили на Зилаире, хитрожопого Чингачгука на Таганае под откликным гребнем — Свирепого Хабиба Егор Алексеевич волнул у горы Юрма. После Хабиба Араян зауважал Типалова, и они даже сдружились. Геворг оценил, что бригадир Типалов понимает меру его, Геворга, ответственности перед теми, кому он, Геворг, сдает вожаков. На кону огромные деньги и репутация Геворга. Домик, в котором разместилась бригада Егора Алексеевича, при свете дня выглядел неважнецкий. Обшарпанные с диким бурьяном под окнами. Ожидая бригадиров, Удин, Матушкин, Костик, Серега, Маринка и Талка играли в карты. Они сидели на ящиках, а столом им служил дощатый барабан, катушка от кабеля. Озабоченный Егор Алексеевич молча прошагал мимо. В кухне Алена готовила завтрак на бризоловой плите. «Кушать скоро будем, Егора», — предупредила она. «Не теряйся». Алёна была вся домашняя и мягкая. Егор Алексеевич погладил ее по заду. «Потом составь список продуктов на две недели», — сказал он. «И отнеси-то аурову Еще, Алён, мне надо, чтоб ты выведала у него про Алабая». «Так «Да как?» — удивилась Алена. «Нельзя болтать такое, сам знаешь». «Ну, по-бабски, расшевели его». «Ага» очень требуется. Егор Алексеевич снова погладил ее. Он не сомневался. Алена все сделает. Митя почему-то еще не встал, лежал на полу в комнате, закутавшись в спальный мешок с головой. Егор Алексеевич пихнул его ногой. Дмитрий, подъем! Сходи к Араяну, хозяину станции. Это матрица, красно-желтая такая. Там твоей помощи ждут». «У меня голова болит», — глухо сказал Митя. «Не маленький уже. Съешь таблетку, Алена и сходи». Потом Егор Алексеевич нашел Холодовского. Тот сидел в пустой комнате на подоконнике и что-то смотрел в планшете. Егор Алексеевич прикрыл дверь. «Саня, таз», — прошептал он. «На станции шмон готовится, вояки летят. Щука нас выдаст. Надо ее... Её... того... Нейтрализовать. Холодовский выключил планшет и внимательно глянул на бригадира. «И что ты предлагаешь?» Егор Алексеевич мрачно усмехнулся. «Уйдем в лес и кончим. А что еще нам сделать?»